там внутри с женой убитой прощается. Ваши люди ситуацию контролируют. Зал смотрели, кроме покойников там никого нет. Все входы и выходы контролируем, а внутрь он входить не велел. Мешаем, значит. Олег нерешительно кашлянул и проговорил, делая над собой заметные усилия: "Извини, что лезу не в свое дело, но никак нельзя проверить, что там сейчас происходит". «Ну, парень, ты даешь. Босс у нас крутой. Если без приказа сунемся, мало не будет. Но если покушение провороните, тоже мало не будет», — справедливо заметил Олег. «А откуда у тебя такая информация?» — с подозрением спросил мордатый. Олег еще больше помрачнел. «Из конфиденциального источника больше ничего сказать не могу». «Сам ничего сказать не можешь, а от меня хочешь, чтобы я приказ нарушил», — угрожающе проговорил мордатый собеседник Олега. Олег почувствовал, что ему надо уходить отсюда подальше и сделал шаг в сторону, но, видно, он заронил в голову мордатого искру сомнения, потому что тот постоял немного, затем подошел к старшему охраны, коренастому человеку средних лет и что-то зашептал ему на ухо. Старший тоже вполголоса ему ответил, и некоторое время они негромко припирались. Начальник охраны кивнул и подошел к закрытой металлической двери. Набрав в грудь побольше воздуха, он осторожно приоткрыл дверь. Заглянув внутрь помещения, он тут же распахнул дверь настиж и, махнув рукой своим подчиненным, бросился в зал. Охранники вбежали следом, Олег, подхваченный общей волной, приблизился к двери. Но, как профессионал, он понимал, что в такой момент нельзя соваться под руку, поэтому в зал не вошел, но от двери увидел страшную картину. На цементном полу морга лежали одно на другом два тела, не подающих признаков жизни. С трудом растащив их в разные стороны, охранники убедились, что оба мертвы. Павел Власов задушен, багрово-синее лицо его искажено судорогой удушья и гримасой страха. Второй труп не имел видимых внешних повреждений, но его желто-серое лицо наводило на мысль, что этот человек умер уже давно. Власову попробовали сделать искусственное дыхание, но вскоре убедились, что сделать ничего невозможно и что, скорее всего, у него сломаны шейные позвонки. Все произошло очень быстро. Дверь снова закрыли, и начальник охраны, тихо матерясь, двинулся к заместителю Власова, который растерянно смотрел на дверь, еще не осознав ситуацию, но чувствуя, что происходит что-то, не предусмотренное протоколом. Мордатый обшаривал труп Власова в надежде отыскать хоть какую-нибудь улику. «Что за черт?» — недоуменно вскрикнул он. Из нагрудного кармана торчал кокетливо свернутый дамский кружевной платочек, испачканный засохшей коричневой кровью. Олег круто развернулся и бросился к машине, по дороге прихватив Надежду, едем скорее отсюда. А то они меня сейчас возьмут в оборот. Что за информация? Откуда я ее взял? Да не причастны ли мы с вами к покушению? Отцепят здесь все, потом и не уедешь. Но ведь они могут вас и позже найти, — осторожно вставила Надежда. Вряд ли. Разговаривал со мной один этот, мордатый, а он, насколько я помню, по Нижнему Новгороду, не дурак. Обратился я к нему, обратился, а он вовремя не отреагировал, Так зачем ему себя самого подводить? Тем более, что кого-то обязательно накажут. В морге никого, кроме покойников, не было, не было. Охрана у дверей стояла, стояла. Стало быть, либо они не разглядели, что покойник еще не совсем покойник и может функционировать, либо пропустили кого-то в дверь. И так, и так охране влетит. Так зачем еще упоминать, что, дескать, предупреждали их, а они не отреагировали?